Глава тридцать первая. Димит. «Я доел всё, что так заботливо приготовила мне Софочка. Мужик я или где. Поэтому довелся, вспоминал плачущего над луком Арта и сам почти рыдал, но съел всё и решил, что Софочке это даром не пройдёт». Отодвинул от себя тарелку, выдохнул, допил свой чай, залпом выпил Сонин и, наконец, смог нормально дышать, а из глаз перестали течь позорные слезы. Ласточкина удовлетворенно кивнула и подскочила с места. «Поехали!» — нетерпеливо пританцовывая, велела она. Я тоже поднялся, в два шага поравнялся с Соней, обхватил ее за талию и рывком дернул на себя — «А поцелуй на дорожку?» «Не надо!» — испугалась Соня и скривилась. «Конечно, чесноком от меня разило так, что с ног сбивало в радиусе пары метров точно, но Ласточкиной нужно было объяснить, что кормить влюбленного в нее парня чесноком — плохая идея». «Надо, Соня!» — прошептал я. Она попыталась вырваться, но я обхватил ладонью ее затылок и впился поцелуем в губы. Соня обмякла в моих руках и мужественно вытерпела чесночный поцелуй. Но стоило только немного расслабить хватку, как крохотные кулачки уперлись мне в плечи, а Соня выдохнула. «Ты обалдел!» «Что не так?» — изогнул я бровь. «Вкусные были бутерброды. И ароматные!» подсказала ласточки сморщив нос. «Оставайся ты, Мартынов, сегодня дома. Я на работу сама доеду, а когда вернусь, позвоню!» Это она кричала уже из прихожей. Я хмыкнул, пошел за ней с улыбкой, наблюдая, как Соня очень быстро одевается и старается дышать через раз. «Всё, пока!» — выпалила она и смылась, оставив за собой открытую дверь и довольного меня. Закрыл замок, развернулся и отправился в ванную. Долго чистил зубы, но зубная паста спасовала перед стойкостью аромата чеснока. А я ведь в квесты собирался. В кармане зазвонил мобильный, достал телефон, хмыкнул и ответил. «Да». «Привет», — хмыкнула Никей. «Я так понимаю, у нас внеплановая развлекуха? Софочке в квестах скучно». «Спасаем бизнес опасяна старшего иначе Соня его научит родину любить и бизнес вести», — развеселился я. «Кто из наших едет?» «Все! Всем очень хочется развлечь Сонечку!» «Понял. Давайте там встретимся», — предложил я. «Через час у входа», — согласился Кей и отключился. «Я же нашел в кармане пачку мятной жвачки и сунул в рот сразу три штуки, уже ни на что не надеясь». Надо будет подсказать Соне запатентовать чеснок как лучшее отворотное зелье от поцелуев. Через час накачал челюсти до боли, но от запаха так и не избавился. Вздохнул, оделся и быстро вышел на улицу. Моя машина стояла припаркованной во дворе. Пока я был на соревнованиях, Кей ее подшаманил, покатался сам и вернул во двор». Завел мотор и через десять минут тормозил у кирпичного здания с яркой вывеской «Квест». Парни уже топтались у входа, весело переговариваясь. Вздохнул, чтобы сразу не сбить их с ног своим амбре, и молча махнул рукой. «Все памперсы с собою взяли?» Заметив меня, громко спросил Влад. «Сейчас нас, Сонечка, пугать будет?» «Ты, главное, граблями не маши», — посоветовал ему Артур. «А то я тебя знаю. Чуть что, сразу хук слева, а там заучка моя тоже народ пугает». «Ой, боюсь. Ты, главное, сам волшебной палочкой не маши», — заржал Влад. «Молчи про палочку, а то Соня узнает, что ее можно использовать и вне Хогвартса. Дэм ей сам потом расскажет», — подмигнул мне Арт. Я улыбнулся и пропустил друзей вперед. «Дэм, ты нафига чеснок жрал?» Остановился возле меня Кей. «Софочка накормила», — признался я. «Ревнует?» «Так, пацаны, этих двух мы потеряли», — объявил Кей всем. «Арта и Дема с нами больше нет, зомби какие-то. Глаза пустые, слюни на грудь капают, а они вокруг своих девчонок круги нарезают». «Завидуй молча», — обиделся Арт и повернулся ко мне. А ты скажи Соне, чтобы перестала делиться с заучкой житейской мудростью. У меня терпение не железное. Кстати о терпении, вспомнил я, зачем Даша приезжала. Ке и Арт переглянулись и оба бодро вошли в здание, чуть ли не толкая друг друга, чтобы первыми спрятаться за дверью. Не понял. Следом пошли Илья, Назар, Лука и Влад. Последний зыркнул на меня, пожал плечами, мол, не был, не знал, не участвовал и ничего не слышал, и скрылся за дверью. А я знатно напрягся. Нет, я знал, что моя рыжая обязательно отличится за неделю, но парни либо стыдились, либо прикрывали ее. Я заметил интересную деталь. Все мои друзья сплотились вокруг Марины и Сони, с удовольствием участвуя в авантюрах «Рыжей бестии», да и Марина оказалась не такой забитой заучкой, как виделась с самого начала. Или это последствия тесного общения с Багровым на ней отразились? Я хмыкнул, последним вошел в темное помещение квестов, слыша веселый голос Назара. «Мы готовы! Выпускайте кракенов!» «Вы друзья Карена?» — уточнил незнакомый голос. Я вошел в небольшую светлую комнату для клиентов, где стояли два мягких дивана и стол с тремя мониторами на нем. Нас встречал Алик, опасян средний. Мы были шапочно знакомы, потому что его младший брат Маир учился на год старше нас на экономиста и тоже занимался боксом. «Лучшие!» — оскалился Багров. «И самые близкие, и Сони с Мариной». Собственнический инстинкт арта настоятельно требовал всем сообщить, что Малинка его личная, и Софочка до да кучи сразу границы обозначил. Алекс скривился, услышав имя моей рыжей, а потом доверительно пожаловался. «Она меня работать учит. Нет, но где это видано, чтобы яйцо курицу критиковало? Всю плешь проела, но работает хорошо. А ее подруга на Карена хорошо влияет. Брат учиться начал. Пацаны участливо закивали, всем видом показывая сочувствие. Один Багров нахмурил брови и надулся. «Увольняйся», — предложил Кей. «Не могу, я директор», — вздохнул Алик. «Тогда терпи». Велел ему Арт и опустил тяжеленную ладонь на плечо Алика. Тот вздрогнул, прочистил горло и начал инструктаж. «Так, парни, идете по лабиринту из комнаты в комнату. В каждой нужно найти ключ от двери, открывающей следующую комнату. Актёров не бить, двери не ломать. Вот вам рация. Если станет очень страшно, говорите мне, и я вас выпущу. Ты тут трусов где увидел?» поднял голову сидящий на диване Влад. «Все вы смелые!» — махнул рукой Алик. «Всё, идите!» Арт взял рацию, и мы, переглянувшись, пошли. Вошли в длинный темный коридор через обшарпанную старую дверь, которая за нашими спинами со скрежетом закрылась. Илья покосился назад, пока мы все пытались привыкнуть к полумраку, и в тот же момент заиграла музыка. Такая, что по позвоночнику прошел холодок. Лука подергал одну дверь, а Илья ту, что напротив, и обе открылись. «Разделимся!» — шепотом предложил Назар. Я с Назаром и Аникеем пошли направо, остальные свернули налево. В комнате, как и везде, царил полумрак, подсвеченный красным. Повсюду в творческом беспорядке стояла старая мебель и валялись кучи хлама. «Ладно, где искать ключ?» — дернув плечом, поинтересовался Кей. И вдруг справа от нас с зубодробительным скрипом открылась дверь, и из шкафа донеслось что-то похожее на вой. Мы с парнями отшатнулись и подпрыгнули от неожиданности, когда из темноты шкафа показался настоящий Дракула. Маленький, хрупкий и рыдающий. Из красных глаз Дракулы катились слёзы, а в руке было что-то похожее на бейсбольную биту — Бутафорские клыки выглядели скорее мило, чем страшно, а Марина, уверен, что это была она, шла на нас, подвывая и размахивая битой. «Вы!» — подойдя вплотную, она округлила глаза. Вместо очков на ней красовались линзы красного цвета. «Мы!» — весело подтвердили «мы». Марина подошла ближе, утерла щеки от слез. Сморщилась и подошла ко мне ближе, потянула вниз, заставляя наклониться, и прошептала на ушко. «А ты подготовился. Демид, я не настоящий вампир. Не нужно было есть столько чеснока». Я, не стесняясь, засмеялся. сонечка все всё-таки добилась своего. От меня вон как люди шарахаются». «Прости», — повинился я. «Прощаю». Кивнула Марина и отошла подальше. «Пугайтесь, давайте!» — велела она. «Что я зря в шкафу сидела!» а -а -а дружно испугались мы. Дракула всхлипнула, снова вытерла слезы, а в комнату уже набивался народ, пришедший на наш крик. Первым влетел Багров, заметил свою малинку в гриме и тут же умилился. «А чё плачем?» «Обидно!» — пожала плечами Марина. «Не плачь, малинка, а то соплями подавишься и сними нахрен эти чёртовы линзы!» — прорычал Багров. «Ты мне тут не командуй!» — подняла биту вверх Марина. «Понял, молчу. А ключик где?» Тут же пошел на попятную Багров. «Не скажу!» — гордо выдала Марина, развернулась и снова ушла в шкаф. «Там ход!» Сделал выводы Багров и чуть было не двинул за своей заучкой туда. Он стоял у старой панцирной кровати, застеленной древним матрасом, и в тот момент чья-то белая рука схватила Арта за ногу. Друг подпрыгнул, заверещал на одной ноте и отскочил метра на полтора в сторону. Из-под кровати кто-то чихнул, а Багров от неожиданности пожелал. «Будьте здоровы!» «Спасибо!» — зло пробурчал знакомый мне голос Софочки. Раздался звук, странный и очень похожий на включенную бензопилу. Вечер становился томным.